Глава тридцать Меня вырвало. Вывернуло наизнанку. Стоило только покинуть офис замечательной маленькой фирмы. Привалившись к стене боком, я согнулась пополам и извергла из себя остатки скудного завтрака прямо на аккуратный зеленый газон. Перед глазами так и стоял узор из синеватых морских коньков, кажущийся чуть смазанным сквозь толщу воды. Она не утонула в Джанет Фос. Ничего такого не было. Он все выдумал. Сара Келли захлебнулась в собственном бассейне. Вот почему Дэниел закрыл ту половину дома и не пускал меня туда, чтобы не вспомнила. И ровно по той же причине он был так спокоен во время визита на водопад. Другого бы скрутило на месте гибели его возлюбленной. Трагические события снова и снова прокручивались бы в голове до одурения. Это как кожу сдирать себя заживо. А он просто говорил мне, чтобы не поскользнулась. Тихо. Почти равнодушно. Он-то знал. Сара умерла в другом месте. Ну как? С надеждой в голосе спросил старик, посмотрев на мои руки. Я не купила ему поесть. Черт! Все на свете забыла после визита в тот офис. Не помню даже, как до машины доплелась. Поехали. Села внутрь, захлопнула дверцу: Гоните, Айра! Гоните! Умоляю вас! Все в порядке. Эмили Уилсон. «Мне казалось, что чьи-то жуткие щупальца обматываются вокруг моей шеи. Нет, Айра, все очень плохо. Мне кажется, что Сара умерла не своей смертью, но нужно в этом убедиться. Нельзя звонить в полицию без доказательств, иначе его не смогут привлечь к ответственности». «Кого?» — уставился на меня пожилой мужчина. «Дэниэла». Он замер и нахмурился. «Боже милостивый». «Божья помощь нам не помешает». Я пристегнулась. Старик сделал то же самое и повернул ключ в замке зажигания. «Лучше бы тебе найти то, что ты ищешь, девочка. Поэтому гоните, Айра, как в молодости, чтобы пыли из-под колес, И пусть мотор ревет как бешеный. Надеюсь, ваш старенький фиат выдержит». «Обижаешь», — покачал головой он. «Не оставляйте меня, пожалуйста, одну», — попросила, когда мы подъехали к дому. «И не подумаю». Айра решительно отстегнул ремень и выбрался из машины. Дэниел к этому времени еще не должен был вернуться. Небольшая фора у нас, пожалуй, имелась. «Что ты задумала?» — спросил старик, подходя к двери. «Понимаете, Сара посылала мне видение». У него опустились руки. Айра вытаращил на меня слезящиеся глаза. «Видение?» Я достала ключ и вставила в замочную скважину. Повернула. «Вам очень трудно поверить, я понимаю». Распахнула дверь и вошла первой. Обернулась. «Даже если вы узнаете, что мне пересадили сердце Сары Келли, вы вряд ли сразу примете то обстоятельство, что между нами могла быть особая связь. Но так и есть». Неуверенно переставляя ноги, старик вошел. Его взгляд был устремлен туда, где под одеждой прятался мой шрам. «А разве такое возможно?» «Вы про сердце?» «Да». Кивнула я, заперев дверь на замок. «Сейчас врачи и не такое делают». «И ты...» Он схватился за голову. «У тебя ее сердце?» «Оно самое...» «Что только не придумают». «Да бросьте!» — удивилась я. «Вы не настолько старый, чтобы не слышать про такие операции». «Мы живем среди природы, деточка. Холмы, камни, солнце, ветер и божья милость». Оглядываясь по сторонам, Айра поплелся в гостиную. В общем, я редко смотрю проклятый ящик, в основном читаю книги или газеты, и не слышала таком. А что ты сказала по поводу видений? Я была в ее прошлом. Она приходила ко мне во сне и наяву. Видела водопад, ноты, слышала музыку. Были даже целые отрывки из ее детства и юности. Сара все показывала мне. Думаю, из-за ее сердца Дэниел и заманил меня сюда. Он тоже знал? Да? Я приблизилась к запертой двери и подергала. Заперто. Про сердце? Да. И притворялся, что ему ничего не известно. И почему ты решила, что Сара умерла не своей смертью? Я присела возле замка. Заглянула в замочную скважину. Ничего разглядеть не удавалось. Она показывала мне, что видела перед своим концом. Дайка. Айра подошел, подергал дверь и тоже склонился над замком. Она захлебнулась. Точно вам говорю, я все пережила вместе с ней. Видела, как она отпускается на дно и ничего не может поделать. Руки, ноги, они ей не подчинялись. Я встала и прижала кулаки к албу. Я чувствовала вкус воды во рту. Видела ее глазами, ощущала все, что она чувствовала, лежа беспомощная на дне. Только это произошло не у Джанет Фосс, Айра. А здесь, как раз за дверью, вот что страшно. Мне нужна монтировка. Старик снял кепку и почесал седой затылок. Поищу. Оставив его наедине с хитрым замком, я бросилась на поиски хоть какого-нибудь инструмента. Не найдя ничего похожего, в кладовой выбежала во двор. Дрожа всем телом и задыхаясь от волнения, попыталась найти лазейку в гараж, Но тот тоже был заперт. С досады треснула рукой по двери и побежала обратно. Ползала в грязи, поднимала каждую дощечку, лежавшую возле стен, переворачивала садовые принадлежности, перебирала валяющиеся под ногами палки и камни. Ничего. Наконец взгляд уперся в стоящую вдоль заборчика стремянку. Хоть сил у меня и было немного, я, как ополоумевшая, вцепилась в железные поручни и потащила ее на себя. Железяка представляла собой лестницу с опорой. Чтобы поднять махину, мне пришлось изрядно повозиться и попотеть. Наконец, придав конструкции вертикальное положение, я вытерла пот со лба и придвинула лестницу к стене. Посмотрела, прикинула, высчитала и подвинула стремянку еще немного правее. К самому окну рамы белели метрах в трех над моей головой. Проверив штуковину на прочность, и, немного пошатав, решила, что конструкция достаточно устойчива и выдержит меня. Взобралась сначала на одну ступень, затем на вторую, и, приказывая себе не смотреть вниз и не думать об опасности, полезла выше. Для того, чтобы глянуть хоть краем глаза в узкое окошечко, нужно было встать на цыпочки. Уцепившись пальцами за шершавый подоконник, медленно выдохнула и подтянулась. Сквозь пыльное и мутное стекло отчетливо прорисовывался светлый прямоугольник. Бассейн. Рисунок стенок и дна оказался нечетким. Но то, что оттенок нанесенного на плитку узора был синим, не подлежало сомнению. За те пару мгновений, что мои ноги выдерживали такую неудобную позу, мне удалось рассмотреть само помещение и оценить примерную глубину сооружения. И понять, что ни о каком ремонте, о котором говорил Дэниел, и речи быть не могло. «Порядок там царил, идеальный». Хлоп. Резкий звук напугал меня. Срываясь вниз и пытаясь охватиться ногтями за уступ, я успела сообразить, что Айра взломал дверь и ворвался таки внутрь. Но было уже поздно. От моего нечаянного движения равновесие нарушилось, и центр тяжести сместился. Перед глазами мелькнула серая стена. Пальцы обожгло болью от попытки удержаться. Лестница крякнула, и я в мгновение оказалась лицом в траве. Сразу же сильно заныло плечо, на которое я приземлилась. Осторожно присела. Осмотрела сломанные ногти. Потерла ладонью вместо ушиба. Дождалась, пока перестанет кружиться голова, и попыталась встать. Пришлось схватиться за стену. После резкого и неожиданного падения было трудно восстановить дыхание и сердцебиение. Меня штормило. Но желание докопаться до сути немного притупляло неприятные ощущения. По стеночке. Придерживая ушибленное плечо здоровой рукой, я добралась до двери и вошла в дом. «Айра!» — позвала срывающимся голосом. «Что с тобой?» Седая голова показалась в проеме. «Вот черт!» Он метнулся ко мне, подхватывая, чуть не на лету. А я замок скрыл. Видела? Как раз перед тем, как грохнуться со стремянки. Проковыляла, поддерживаемая стариком, к распахнутой двери, ведущей в другое крыло дома. Рядом на полу валялся гвоздодер. Замерла, собираясь с духом. «Где вы его нашли?» «На кухне под раковиной». Я пошевелила ушибленным плечом. Боль уже не была такой острой и притупилась. «И кто держит гвоздодер под раковиной?» Усмехнулась. «Всякие сумасшедшие». Старик провел морщинистыми пальцами по косяку. То место, куда упиралась железяка, оказалось изодрано в щепки. «Ну хорошо, что я туда сунулся». «Иначе бы не вскрыл». «Спасибо». Я улыбнулась. «Откуда только силы у вас?» Айра усмехнулся. «Если ты не найдешь, что искала, то я ни за что не сознаю, что это я раскрочил дверь в доме Бойдов». «Найду», — заверила его, покосившись на дверь. «Идти можешь». Руки старика отпустили мой локоть. Я выпрямилась, выдохнула, расправила плечи. «Могу», — и ступила внутрь помещении было холодно и влажно. «Выключатель!» — послышался голос Айры, и тут же зажегся свет. Пара кресел шезлонгов, столик, катка с цветком и прямоугольный бассейн без воды. Все отделано светло-бежевым камнем и сияет чистотой. Аккуратно, стараясь не поскользнуться, прошла по краю, оценила глубину, тронула пальцами металлические поручни. Задержалась взглядом на кажущемся теперь зловещем узоре из синих морских коньков на внутренних стенках. Ничего. Двинулась дальше. Заглянула за маленькую дверцу в конце. Душевая. Вернулась. Вздохнула под любопытным взглядом Майера и села в шезлонг. Закрыла глаза. Пусто. Ничего не приходило. Мои подозрения оставались лишь домыслами. Без четкой картины того, как все могло произойти, старик нетерпеливо шаркал башмаками. Нервничал. Но я ничего другого в данной ситуации поделать не могла. Ждала с замирающим сердцем только одного. Подсказки. Без помощи Сары мне не справиться. Когда Айра устало навалился спиной на стену и принялся лихорадочно мять в руках кепку, я встала. Не знаю почему, но мне стало страшно подходить к краю глубокой бетонной ямы нахлынуло ощущение будто стоит мне наклониться как кто-то тут же столкнет меня вниз я сделала несколько неуверенных шажков и остановилась набралась смелости и сделала еще один инстинктивно присела на колени и буквально подползла к каменному бортику на ощупь выступ оказался гладким и холодным ухватившись за него руками Я с опаской взглянула вниз. Голова закружилась. Но не от страха свалиться на дно бетонной могилы, а от того, что я увидела, как едва заметно, плещется в ней вода. В бассейне было пусто. Но перед моими глазами колыхалась прозрачная голубоватая жидкость. Точнее, именно этот оттенок дарили воде сотни морских коньков. С каждой секундой видение становилось отчетливее и ярче. Я поймала себя на том, что ищу потолще толщей воды, подернутой легкой рябью, очертания тела Сары, но там было пусто. Слегка подавшись вперед и вытянув руку, мне удалось коснуться поверхности. Кристально чистая и прохладная вода. Почти явственно ощущался исходящий от нее запах очистительных химикатов. Погрузив пальцы, я ощутила подвижность воды, ее тяжесть. Поднесла руку к лицу, уставилась на ладонь. Та оставалась сухой. «Помоги мне, Сара», — попросила, закрыв глаза. «Я хочу увидеть. Я готова, я выдержу. Мне это нужно. Пожалуйста, покажи». Пальцы, впившиеся в каменный выступ, начала слегка покалывать. Отдернула руку и уставилась на поверхность бортика. Внимательно прошлась по нему взглядом, не упуская ни дюйма. Наклонилась, чтобы рассмотреть его с разных сторон. И едва не задохнулась от поступившей к горлу тошноты. Маленькая темная точка. Она спряталась в шве между двумя декоративными камнями. Кто-то хорошо здесь прибрался. И ее трудно было заметить, если только не встанешь на колени или не отпустишься почти горизонтально. Не было сомнений. Это капля крови, принадлежавшая Саре Келли. Недолго думая, я коснулась ее дрожащим пальцем. Ощущение было такое, будто меня пытают раскаленной кочергой. Душат и одновременно затягивают куда-то. Жар прилил к голове. Горло сдавило. Перед глазами все поплыло, а затем разом все оборвалось. И прямо в лицо мне подул холодный ветер. Я опять находилась в этом помещении, но меня уже не было. Растворённая в воздухе, невесомая. Могла все видеть и слышать, но земной оболочки уже не имела.